Глава шестнадцатая. Около полудня все пассажиры Резового вышли на палубу. Волны были не слишком сильные и высокие, но для всех, знавших озеро, было ясно, что им грозит тяжелый осенний ураган, свирепствующий в этой стране. Земли не было видно, и горизонт отовсюду представлял собой мрачную пустоту, которая придает водным просторам. Какую-то таинственность. Солдатам скоро приелось это зрелище, и они исчезли один за другим. На палубе остались только экипаж, сержант Кеп, следопыт, квартирмейстер и Мейбл. Лицо Мейбл было печально. Она уже знала состояние дел на куттере и тщетно просила о восстановлении прав Джаспера. В продолжении ночи, проведенной столько же в отдохновении, сколько и в размышлениях, следопыт еще более утвердился в своем мнении о невиновности молодого человека. Он также горячо ходатайствовал за своего друга и также без успеха. Прошло несколько часов. Ветер становился все сильнее и сильнее. Наконец, качка Куттера заставила Мейбл и квартирмейстера сойти с палубы. Кеп часто поворачивал судно, и было ясно, что ветер отнёс резвого на открытую и самую глубокую часть озера. Волны свирепствовали и бились об него с такой силой, что только судно наилучшего устройства и прочной постройки могло бы долго выдерживать их напор. Все это нисколько не смутило Кепа. Он больше не был надменным и докучливым критиком, заводящим спор по случаю всякой безделки. И придающим великую важность вещам ничтожным, он явился тем, кем он был на самом деле: смелым и опытным моряком. Матросы скоро почувствовали уважение к его искусству, и хотя они удивлялись удалению своего капитана и лодсмана, не зная никакой причины, тем не менее четко и строго повиновались своему новому начальнику. Это пресный лужица, брат Данкин. «Признаться-таки с душком!» — воскликнул Кэп, потирая руки от удовольствия, что будет иметь случай еще раз побороться со стихией. «Ветер кажется мне честным старомодным ураганом, и волны имеют какое-то волшебное сходство с волнами залива. Я люблю это, сержант, люблю и буду уважать ваше озеро, если оно продержится в таком виде хоть только двадцать четыре часа». Земля! – закричал Вахтенный с бака. Кеп бросился к нему и действительно увидел землю сквозь туман и мелкий дождь на расстоянии полумили прямо против носа куттера. Первым движением старого моряка было скомандовать лечь в дрейф и повернуть на другой галс, но холоднокровный сержант остановил его. Подойди немного поближе, сказал он. Мы можем, если не все, то по крайней мере кто-нибудь из нас узнать место. Мы почти не знаем американский берег в этой части озера, и может быть, что-нибудь выгодное, ему узнав свою позицию. Совершенно справедливо. И пока это возможно, мы будем идти тем же курсом. Что там такое на линии нашего ветра? Это как будто низенький мысок. Форт. Клянусь Юпитером. Вскричал сержант, опытные глаз которого скорее и различал очерки крепостных укреплений. Сержант не ошибся, это точно была крепость, едва видная сквозь дробный дождь. Низкие зеленые валы, темные полисады, которые от дождя казались еще темнее, кровли двух или трех домов, тонкие древков флага и сам флаг, висевший в воздухе неподвижно. Все это можно было различить, хотя незаметно было никаких признаков жизни. Но бдительный пограничный гарнизон не дремал. Кто-то уже заметил судно. Несколько человек показались на возвышении, и вскоре весь вал ближайшей к озеру покрылся народом. Они видят нас, сказал сержант, и думают, что мы воротились по причине бури и попали под ветер пристане. Но、да、он и сам майор Дункан на северо-восточном бойсдьюоне. Я узнал его по осанке, и офицеры его окружают. А что сержант? Ведь не беда, если бы они над нами и пошутили, лишь бы только войти в реку, добрать、да、эти якори, а? Не правда ли? К тому же мы могли бы высадить на берег этого мистера пресная вода и очистить куттер. Да, конечно, это было бы хорошо. Но хоть я плохой моряк, я вижу, что это дело невозможное. Ни одно судно на этом озере не может поворотить через ветер. Да при том же здесь нет такого места, где бы можно было кинуть якорь в такую погоду. Я знаю это, вижу, сержант. И хоть вам, жителям суши, очень нравится вид земли, мы, однако же, покинем ее. Что же касается меня, я почитаю себя счастливым во время бури когда уверен, что земля далеко позади. Презвый находился тогда так близко к земле, что было необходимо поворотиться на другой галст, чтобы выйти на открытое место. Руль был положен право на борт, и легкий кутер, игравший как утка с водой, несколько накренился, послушался руля, ускорил ход и полетел по верхушкам валов. Скоро крепость и толпы солдат Исчезли в омраке, хотя земля еще долго виднелась с бакборта. Нужно было прибегнуть к различным маневрам, чтобы держать куттер по ветру, и он снова пошел своей тяжелой дорогой к северному берегу. Прошло несколько часов без всяких перемен. Ветер усиливался, так что наконец сам пидант Кеп признался, что это был славный ураган. К вечеру резвый еще раз поворотил на другой галст, чтобы не наткнуться на северный берег в темноте, и около полуночи его временный капитан, который после нескольких наводящих вопросов сумел выудить у экипажа общие сведения о величине и форме озера, думал, что находится в центре, на равном расстоянии от обоих берегов. Величина волн третий. Усилила вероятность этого предположения и Кепп даже зумважал пресную воду, над которой прежде смеялся и подтрунивал. С наступлением ночи ярость ветра так усилилась, что Кепп признался в невозможности противиться ему более. Вода падала на палубу маленького судна такими массами, что грозила задавить его своей тяжестью. Экипаж Резову признался, что никогда не испытывал такой бури, и это было справедливо, потому что Джаспер в совершенстве зная все рейки, мысы бухты, и бухты озера, подвёл бы свой куттер к берегу ещё задолго до этого и поставил бы его где-нибудь в безопасном месте на якоре. Но Кэп решил действовать так, как действовал бы в открытом океане, хотя почти все паруса были убраны. Однако же легкое судно благородно доказывало свое право называться царезным. Оно бежало в продолжении восьми часов, не уступая в быстроте чайкам, дико кружившимся над ним. Джаспер и кормчий все еще были внизу, но когда качка судна несколько поутихла, почти все, кроме них, собрались на палубе. За завтраком царствовало общее молчание. И взоры встречались со взорами. Все, как будто спрашивали друг друга, чем должна окончиться эта борьба стихий. Кэп, однако, был совершенно спокоен. Во всей его фигуре выражалась самоуверенность, возрастающая вместе с бурей, как будто вызывавшая его на бой. Он стоял на баке, сложив руки на груди, и раскачиваясь всем телом по привычке моряка. Между тем, как взоры его были устремлены на верхушки волов, разбивавшихся кутер и также быстро набегавших на него, как падал в дождь снега. В эту торжественную минуту один из матросов вдруг закричал: «Гей, парус! Антарео представляло собой столь дикую пустыню, что вряд ли можно было ожидать встречи с кораблем на его водах. Сам резвый мог быть сравнён людьми, бывшими на нём с спутником одиноко блуждающим в лесу, и встреча его с другим судном была подобна встрече двух охотников под необозримым полем листьев, простирающимся над миллионами акров земли американского материка. Чужое судно было на расстоянии не более двух кабельтов от резвого. Оно находилось у него под ветром и шло таким курсом. Что Куттер неизбежно проходя мимо, должен был приблизиться к нему на несколько ярдов. Это был корабль с прямыми парусами. Чудак, кажется, хорошо знает свое место, сказал Кепп, между тем как резвый несся к кораблю с быстротой самого ветра. Да, он знает, потому что смело смотрит на юг, где надеется найти хорошие якорные места или пристань. Никто, будучи в полном умении, шел бы так, как идет он, не зная хорошо свой курс. Мы другое дело, мы идем как по неволь. Мы идем дурной дорогой, капитан сказал матрос, к которому обращено было это замечание. Это французский королевский корабль Монкальм. Он идет к Ниагаре, где есть французский гарнизон и гавань. Эх, мы шли дурной дорогой. «Да, но дурно-то не нам, а ему!» «Настоящий француз тотчас и бежит спрятаться в гавань, завидев английский флаг!» «Хорошо бы и нам, если бы мы могли сделать то же», — сообразил матрос, качая головой. «Да не худо бы, потому что мы идем теперь прямо в бухту, что там, в конце озера, и вряд ли когда-нибудь выйдем из нее». «Полно, братец, полно!» Мы теперь на открытом месте и у нас под ногами английское судно. Мы не будем прятаться в крепости от всякого легенького дуновения ветерка. Не зевай, рулевой! Это предостережение было сделано по причине неизбежно грозившей опасности. Резвый шел прямо навстречу Монкальму. Пространство между обоими кораблями было не больше пятидесяти ярдов. На одно мгновение было даже сомнительно пройдет ли он. Лев руля! – вскричал Кепп. Весь руль на ворд! Проходи под кормой! Экипаж французского корабля собрался на палубе с наветренной стороны, и несколько мушкетов устремились уже на Резвого, как будто для того, чтобы заставить его изменить направление. Но озеро было так грозно и свирепо. что военные действия не имели никакого смысла. Вода лилась из отверстий двух-трех легких пушек, бывших на борту корабля. Никто не мог и подумать употребить их в дело в такую бурю. Черные борта корабля, выходя из-под волн, блестели и будто хмурились. Но ветер со свистом пробегал по снастям, извлекая из них как из струн тысячи звуков. Так что почти вовсе нельзя было разобрать громких криков, раздававшихся с борта. Крики громче, пока не охрипните, ворчал Кепп. Теперь не такое время, чтобы нашептывать друг другу секреты. Лев руля, сэр, лев руля. Рулевой повиновался и первый поднявшийся вал бросил резвого так близко к кораблю, что даже сам старый моряк сделал шаг назад. безотчетно испугавшись, чтобы букшприт Кутера не увяз в снастях другого судна. Этого, однако, ж не случилось. Поднявшись, как барс, готовящийся прыгнуть на свою добычу, Кутер ринулся вперед и через минуту был уже позади кормы неприятельского судна, чуть было не коснувшись его своим рангоутом. Молодой француз, начальствовавший над Дон Кальмом, Вспрыгнул на шкафу и с изящной учителевостью, которая благораживает даже и самые нехорошие дела его соотечественников, снял шляпу и с улыбкой приветствовал проходившего мимо Резвого. Но Кепп погрозил ему кулаком и проворчал: "Да твое счастье, что на моем борту нет орудий. Я бы тебя славно делал. Ведь он мерзавец смеется над нами, сержант." Он поступает вежливо, брат Кепп, возразил тот, опуская руку, поднятую им для военного приветствия. Но хорошо, пусть он убирается в свою пристань, если ему удастся достигнуть ее. Мы останемся господами озера, как следует настоящим английским морякам. Хотя в этих словах слышалось хвастовство, но Кепп с завистью смотрел на черный корпус Монкальма. На его фок и снасти, которые исчезли в тумане, как призрак. Кеп охотно последовал бы по его курсу, если бы мог решиться на это, потому что по правде говоря перспектива провести такую же бурную ночь на этих пустынных водах, свирепствовавших вокруг, представлялась ему мало утешительной. В эту ночь Кеп заснул крепким сном на несколько часов. Дневной свет начинал уже брезжить, когда он почувствовал чью-то руку на своем плече. Проснувшись и поднявшись, он увидел подле себя следопыта. В продолжении урагана охотник редко показывался на палубе, повинуясь природной скромности, которая подсказывала ему, что только моряки могут вмешиваться в управление судном. Он хотел оказать кэпу доверие. какого требовал сам от своих спутников в лесах, но несмотря на это он считал себя вправе сделать замечание, которое он и сделал со своей всегдашней искренностью и простодушием. Сон сладок, мистер Кепп, сказал он, когда Кепп очнулся и протер глаза. Сон сладок, я это знаю по опыту, но жизнь еще сладче. Загляните вокруг и скажите. Такое ли теперь время, чтобы спать капитану корабля? Что там про Броматалкэп в первую минуту пробуждения? Не хотите ли и вы перейти на сторону ворчунов? На берегу я удивлялся, как искусно и благоразумно пробирались вы сквозь чаще леса без компаса. Когда ж мы ступили на воду, я радовался, найдя в вас такое же доверие к другим в чуждой вам стихии. Какую прежде вы имели к самому себе в своей? Признаюсь, я не ожидал от вас замечаний. Что касается меня, мистер Кепп, я чувствую, какие мне даны способности от природы, и уверен, что они не столкнутся со способностями другого. И я не буду вмешиваться ни в свое дело. Но теперь, когда с нами Мейбл Данкин, все по-другому. У нее также свои способности, это правда. но ее натура не то что наша, это натура нежная. Я говорю о ней, а не о себе. Да-да-да, понимаю теперь, Мейбл, добрая девушка, мой почтенный друг, но она дочь сержанта и племянница моряка, не должна пугаться и нежничать во время урагана. Что же, она боится? О, нет-нет, Мейбл женщина, но она благоразумна и умеет молчать. Ни слова не слыхал я от нее о том, Что происходит теперь, но все же думаю, мистер Кэп, что для нее было бы лучше, если бы Джаспер Пресная Вода был возвращен на свое место и чтобы дела пошли своим прежним ходом. Такова уж натура человеческая. Хорошо, хорошо, именно так и следует думать девушке, да еще той, которой носит фамилию Данхэм. Всякая дрянь лучше старого дяди и знает больше, чем старый моряк. Такова человеческая натура, мистер Следопыт. Но чарт меня возьми, если я хоть на шаг уклонюсь от своего курса вправо или влево. Я не для того провёл на море сорок лет, чтобы прийти на эту пресную лужу учиться, что такое человеческая натура. Но что это там такое? С подветренной стороны, прибавил он, протирая глаза. Следопыт покачал головой. с тревожным беспокойством всматриваясь в лицо Кеппа. Земля это так же верно, как то, что мы нарезвам, воскликнул Кепп. Берег под ветром в милях от нас, украшенный цепью подводных камней. Что же это, хорошо или дурно? спросил охотник. «Эх, хорошо, дурно, ну что тут хорошего? А если под дурным вы разумеете то? Что отнимают бодрость, так знайте, что у моряканишто они могут отнять бодрости. Вы ведь никогда не теряли ее в лесу, мой друг,、и、ничего там не пугались. Нет, я не скажу этого, не скажу. Когда опасность велика, я стараюсь увидеть, узнать и потом избежать ее. А не тому и скальп давно бы уже сушился в вигваме какого-нибудь минга на этом озере. Я должен подчиняться распоряжениям других, но ведь мы должны же помнить, что с нами Мейбл Данхем, а вот и отец ее. У него, конечно, сердце расположено в пользу своего детища. Мы находимся в затруднительном положении, брат Кепп, сказал подошедший сержант. Я говорю это, взяв воображение все, что было сказано между двумя матросами, которые на баке. Они говорили, что Куттер не может уже больше поднять паруса, и ветер относит нас так сильно, что мы через час или два будем выброшены на берег. Надеюсь, они сказали это только от страха. Кеп ничего не отвечал. Со зловещим выражением на лице взглянул он на берег, потом на ветер, и тут визиономии его приняло какое-то буйное и свирепое выражение. Как будто он хотел вызвать ветер на бой. Не лучше ли будет, брат, продолжал сержант послать за Джаспером и посоветоваться с ним? Здесь теперь нечего бояться французов, и в тех перешлых обстоятельствах он может быть спасет нас. Да, да, эти проклятые обстоятельства всему виной. Позвоните его, пусть он придет. Сделав несколько ловких вопросов, я вытющу из него правду, вот увидите. Не успел моряк договорить, как сержант послал за Джаспером, который тотчас же явился. Во всей его фигуре и в чертах лица выражалось чувство оскорбленного достоинства и вместе смирение. Наблюдавшие за ним Кеп и сержант сочли это застытое раскаяние. Едва поставив ногу на палубу, Джаспер бросил быстрый и тревожный взгляд вокруг себя, как будто желая узнать, где находится Кутер. И этого взгляда было достаточно, чтобы оценить грозившую судну опасность. Прежде всего он по обыкновению моряков взглянул на ветер, потом обежал взором горизонт и, встретив береговую возвышенность, мгновенно понял, в чем дело. Я послал за вами, мистер Джаспер, сказал Кепп, сложив руки на груди и раскачиваясь всем корпусом, чтобы узнать от вас что-нибудь о гавани, которую у нас под ветром. Мы уверены, что вы не простираете так далеко вашу злобу, чтобы утопить нас и особенно женщин. Я думаю также, что вас достанет мужество помочь нам приютить где-нибудь Кутер до тех пор, пока не украдется ураган. Я лучше соглашусь умереть, чем видеть Мейбл Данхем в опасности, ответил молодой человек с живостью. Я знал это, воскричнул следопыт дружески ударив по плечу Джаспера. Этот молодой человек, вернее самого лучшего компаса, который когда-либо выводил человека на прямую дорогу, смертный грех думать о нем худо, <кхе> <кхе> промышлял Кэп. Я сказал особенный женщин. Как будто они в какой-нибудь особенной опасности, чем все остальные. Ну да что до этого задела молодому человеку? Не знаете ли вы какую-нибудь пристань у нас под ветром? Никакой. Здесь на этом конце озера есть широкий залив, но он неизвестен никому из нас, и к тому же трудно войти в него. А этот берег под ветром? В нем ведь кажется нет ничего особенного, что могло бы его рекомендовать нашему вниманию, не правда ли, а? Этот берег пустыня, которая тянется до устья Ниагары с одной стороны и до Франтонака с другой. Мне сказывали, что к северу и западу здесь на тысячу миль нет ничего, кроме лесов и степей. Слава богу, стал бы здесь не от французов, а дикореи много на этом берегу. Индейцев найдете вы везде, куда ни пойдете, хотя и в небольшом количестве. Можно случайно повстречать толпу дикарей где-нибудь здесь, и можно провести несколько месяцев, не повстречав ни одного. Встало быть в рассуждении этих негодяев, мы должны отдаться на волю судьбы. Но скажите откровенно, мистер Вастерн, если бы не было этому маленького неприятного происшествия с французами. Чтобы вы теперь сделали с кутером? Я моложе вас и не такой опытный моряк, как вы, мистер Кэб, сказал Джаспер, и потому мне неприлично давать вам советы. Ну, дамы, все знаем это. В обыкновенном деле, конечно, неприлично, но это не обыкновенное дело, а особые обстоятельства, и в этой пресной луже оно может иметь свои странности. Итак. Взяв все это в соображение, вы не можете по честь неприличным дать совет даже родному отцу. Как бы то ни было, вы можете говорить, а я могу рассмотреть ваше мнение согласно с моим опытом. Я думаю, сэр, что прежде чем пройдут два часа, Куттер должен встать на якорь. На якорь? Как это? На озере? Здесь? Нет, сэр, не здесь. А там, поближе к берегу. Уж не хотите ли вы, мистер пресная вода, бросить якорь у подветренного берега в такой ураган? Если бы я хотел спасти свое судно, я бы именно это сделал, мистер капитан.